Сейчас же Сашка удивило другое. Каким образом ему пришла в голову мысль, что по стене можно подняться на крышу? Ведь ни о чем подобном и речи не было. Они с Антоном проигрывали совсем другие варианты. Интуиция. Но интуиция, как говорится, дочь информации. А информации у него как раз не имелось. Было только желание поступить нестандартно вызванные и словами Корнеева, и собственной любовью парадоксальным поступком. Лезть было довольно легко, значительно легче, чем по скальным стенкам на Ужбе в 75-м. Конечно, без страховки не слишком приятно, но тут уж ничего не поделаешь. Японские ниндзя умели ползать по практически гладким стенам, а здесь... Через полметра такие стыки, что ботинок входит на глубину ранта, и можно даже постоять, дать пальцем отдохнуть. Последний раз подтянувшись, Шульгин перебросил ногу через край крыши, осмотрелся, стоя на коленях. Подумал с досадой, что если бы с самого начала догадаться, можно было потребовать от Антона снимки станции сверху, При его возможностях плевое дело, или хотя бы вооружиться прибором ночного видения. Правда, фонарь у него есть, но стоит ли его включать? Да чё с ним, чего бояться? Если у пришельцев охрана налажена, они его и так обнаружат, со светом или без света. Узкий голубоватый луч выхватил из мрака плоскую красноватую поверхность крыши. Уперся в сложную решетчатую конструкцию из десятка блестящих труб или стержней, напоминающую Татлинский памятник Третьему Интернационалу. Вдали виднелось еще несколько подобных же сооружений. С некоторой опаской Шульгин подошел, медленно приблизил ладонь к одной из труб, рассчитывая, что если она, допустим, под напряжением, он сумеет это вовремя ощутить. Дотронулся пальцем, ничего не произошло. Труба была прохладная, полированная, явно металлическая. Пока этого было достаточно. Он снял с пояса стометровый моток тонкого капронового шнура, привязал к трубе, подергал как следует, держит нормально. Выключил фонарь, сел на край крыши и начал разматывать шнур. Потом нажал кнопку рации. «Вперед!» — сказал он негромко и сверхусловленного добавил. «Ориентир — две короткие вспышки через каждые пять минут. Пять, десять метров выше горизонта». «Ничего», — подумал Шульгин. «Я был в эфире четыре секунды. Не засекут. Они вообще забыли, что такое радио. Ему вдруг стало смешно. От всего происходящего». Уму непостижимо, где он сейчас находится, что делает и о чем думает. После полугода, вместившего событий больше, чем предыдущие десять лет, приняв участие в массе приключений, вполне достаточных для того, чтобы всю оставшуюся жизнь рассказывать страшные и нелепые истории случайным собутыльникам, он, Сашка Шульгин, Так, ничему и не научившись, воображает себя персонажем давнего приключенческого романа. «Зеленые цепочки», точно. Чердаки, крыши, чекисты и немецкие агенты-ракетчики. Совершенно такой же уровень. Видно, правильно было написано в одной статье журнала «Знание сила», Человек способен полностью понять и усвоить только те идеи и явления, которые существовали в мире до начала его интеллектуального самоопределения. Все остальные воспринимаются только по аналогиям. И его сейчас можно было сравнить с человеком, оказавшимся в холерном бараке и озабоченного единственно тем, чтобы не испачкать свои начищенные сапоги. Последним на крышу поднялся Левашов. Перевел дыхание, освободился от шнура. «Чего это ты придумал?» — спросил он у Шульгина, оглядываясь. «Так, показалось, что сверху виднее будет. Нормальные герои всегда идут в обход. Теперь я на вас полагаюсь. Вы специалисты, вы и действуйте» найдем какой нибудь выход коммуникации или вентиляционную шахту а может в солярии у них здесь есть вертолетная площадка мало ли в любом случае охраняются они хуже войдем внутрь там разберемся он прав сказал корнеев надо двигаться к центру крыши думаю что центральный ствол проходит насквозь простая инженерная логика А попутно и все остальное осмотрим. Любой люк или шахту наш детектор обнаружит.